Глава пятая. Навязчивая идея. Навязчивая идея, самый злостный растрачек среди всех душевных недугов, никогда не проявляется так бурно, как если примет алчный образ любви. Забор, или канавы или двери, люди ли неотягченные навязчивой или какой другой идеей, Детские колясочки и их пассажиры, прилежно сосущие свою навязчивую идею, другие или страдальцы, преследуемые этой упорной болезнью, навязчивая идея любви ничего не желает замечать. Она несется, обратив глаза внутрь к собственному источнику света, забывая обо всех других светилах.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 До всего этого ей, как выразилось бы по-модному Уиннифрид, самым честным образом не было никакого дела. Она хотела только, упорно хотела достать месяц, который плыл по холодному небу над Темзой или Гринпарком, когда она отправлялась в город. Письма Джона она завернула в розовый шелк и хранила у сердца. А в наши дни, когда корсеты так низкие,